приема отходов. Для кого? Предпринимателей, активистов. Наряду с разовыми акциями по сбору отходов и проектами по сбору отходов в жилых домах и офисах есть стационарные пункты для приема отходов. Более подробно опыт двух таких пунктов описан в кейсах, а здесь мы поговорим вот о чем. Во-первых, о существующей карте приемных пунктов www.recyclemap.ru. Эта карту разработал Гринпис, а данные для нее собраны активистами из разных городов. Если вы хотите сдать отходы в своем городе, эта карта поможет найти приемный пункт поблизости. А если вашего города еще нет на карте, то добавьте его. Во-вторых, давайте посмотрим, почему приемные пункты закрываются и как повернуть вспять этот процесс. Доходность приемных пунктов очень низкая из-за того, что нет залоговой стоимости тары. Экономия за счет сокращения объема бытового мусора тоже не попадает в карман приемных пунктов, а остается в ТСЖ и управляющих компаниях. Таким образом, единственный доход пунктов – это разница между закупочной ценой у населения и ценой реализации крупным приемщикам. На эту разницу надо оплачивать помещения, труд и транспортные расходы. Именно поэтому приемные пункты закрываются, а новые проекты существуют на энтузиазме волонтеров и спонсорской поддержке частных лиц и организаций. Интересный проект развивается в Москве. Там операторов по обращению с отходами обязали госконтрактам создать и обслуживать сеть пунктов. Об этом подробнее написано в кейсах. Опыт создания площадки для приема отходов в Гатчине описан в интервью Саши Максимовой. Московский опыт у Алины Калевска и Натальи Розиной. Этих многочисленных волонтерских примеров более чем достаточно для ответа на вопрос, будет ли работать система приемных пунктов в России. Следующий шаг – за государством и бизнесом. Пора создать правовую и экономическую базу для этого. Поддержка населения будет. Однако в качестве стратегического решения все же надо рассматривать раздельный сбор в домах на два ведра. Сомнительно, что приемные пункты охватят все население и весь спектр перерабатываемых фракций. Скорее можно рассчитывать на приемные пункты как тактическое решение, которое может вернуть в экономический оборот до 20% отходов. Более высоких показателей можно будет достичь при раздельном сборе на два ведра и дальнейшей десортировке на станциях. Действие. Обеспечить правовую и экономическую базу для создания сети приемных пунктов. Есть несколько взаимодополняющих решений. Залоговая стоимость тары, требования к региональным операторам по созданию сети приемных пунктов, дифференцированный тариф для домов с раздельным сбором отходов. Главная идея – успешные волонтерские проекты приемных пунктов доказали лояльность населения и спрос. Теперь дело за бизнесом и властью. Для кого? Для губернаторов и региональных администраций, операторов по обращению с отходами. К чему это приведет? Увеличение количества приемных пунктов сократит объемы бытового мусора, вывозимого из жилых домов. Экономия может достигать 20%. Формирование всероссийских брендов. Для кого? Для общественных лидеров, руководителей организаций. Тотальная централизация неэффективна и вызывает протесты. Противоположность этому – полная разобщенность и изоляция, тоже непродуктивны. Где-то между этими двумя полюсами находится баланс, при котором есть общие централизованные функции – и независимость региональных групп как в принятии решений, так и финансирования. Единое руководство – это риск. Единый счет, централизованные информационные ресурсы – это уязвимые места, потеря которых может парализовать деятельность всего движения. Стоит об этом помнить и избегать. Однако, когда речь идет о решении общих задач, например, лоббировании законодательных изменений – Нужны механизмы, объединяющие усилия разрозненных групп. Такими объединяющими началами могут быть и уже являются всероссийские экологические бренды. Например, такие как «Мусора больше нет, сделаем», «Блогер против мусора», «Раздельный сбор». Конечно, на сегодняшний момент они еще не достигли известности Greenpeace и ВВФ, но у них есть такой потенциал. Давайте порассуждаем, что мешает, а что способствует их развитию. Ключевой, если не единственный ресурс, необходимый для развития всероссийских брендов – это доверие. Доверие относительно легко создается в небольшой группе единомышленников. Люди знают друг друга, могут отличить, кто действует, а кто только болтает. Взаимодействуя, люди чувствуют и узнают, у кого какие мотивы, на кого можно положиться – Но это не работает, если люди лично незнакомы. Как отличить фальсификацию от фактов, когда все, что вы видите, это странички в интернете, видеоролики, статьи и фотографии? Чтобы убедиться в искренности и порядочности людей, нужно вместе с ними путь соли съесть. И как это сделать, если вы находитесь в разных городах? Как создавать доверие и отношения между людьми, лично незнакомыми друг с другом? У меня нет готового ответа, но многое из того, что мы обсуждаем в этой книге, может помочь. Эколагеря и походы, в которых участвуют люди из разных регионов, экотурне по городам, обмен опытом и использование общих форматов, обмен контактами партнеров, общие инфоресурсы, такие как экофронт или карта приемных пунктов, общие ценности и их обсуждение. Все, что позволяет людям из разных регионов, взаимодействовать и узнавать друг друга. Все, что создает благоприятную почву для доверия. Кто же главное заинтересованное лицо в создании сильного всероссийского бренда? Дилемма заключается в том, что наличие главного заинтересованного лица обесценивает всю затею. Если всероссийский бренд создается под интересы конкретного заказчика, то и лоббироваться будут его интересы, а не интересы общества. Если же заказчика нет, то некому выступить инициатором, координатором и спонсором такого объединения. В общем-то, ситуация безвыходная. Если кто-то инициирует объединение, его подозревают в лоббировании собственных интересов. Но стоит выступить инициатором кому-то другому – как с ним происходит то же самое. В итоге, все в теории понимают преимущество объединения, но на практике большинство попыток остается безуспешными. Если подвести итог, то система такова, чем сильнее кто-то пытается объединить других, тем меньше у него шансов. Выйти из этого порочного круга можно, для этого нужно перестать строить бренд и сфокусироваться на развитии сообщества. Иными словами, сначала люди, потом бренды. Под сообществом я понимаю всех людей и организации которые занимаются темой отходов. Бумажный бум, сделаем, раздельный сбор, мусора больше нет, коалиция про отходов, центр экономии ресурсов, лагерь просвет блогеры против мусора, семь рек, чистые берега, токсическая программа Greenpeace, экофронт и многие другие. Если посмотреть на людей, которые за этими названиями стоят, то будет видно, что это единое сообщество. Люди участвуют в чужих мероприятиях, делают совместные проекты, переходят из организации в организацию, дружат, помогают друг другу, обмениваются контактами и материалами. Если смотреть на это именно так и работать на усиление и расширение этого сообщества, игнорируя название, то рано или поздно оно формализуется в единую силу, которая будет успешно представлять интересы общества в вопросе обращения с отходами. действие Поддерживайте друг друга, невзирая на название. Главная идея. Для создания единой формализованной силы, лоббирующей интересы общества, нужно сфокусироваться на сообществе, а не на бренде. Для кого? Для руководителей и координаторов инициативных групп, общественных организаций и ассоциаций в сфере обращения с отходами. К чему это приведет? Усиление связей между группами и организациями, совместные проекты, доверие и личные отношения – помогут сформировать из разрозненных организаций единое монолитное сообщество. Не важно, как оно будет называться, важно, что оно будет согласованно транслировать общие общественные запросы.